Глава 9. Селина, да как ты могла? Я чуть с ума не сошла. Встретила меня на пороге мама. Девочка моя, ну хоть бы одно сообщение. А Эбигель до того перепугалась, что пришла к нам с ночёвкой поджидать тебя. Эби у нас? Да, она ещё спит на старой кровати Пабло в комнате Маттио. Мы не ожидали, что сегодня ночью твоя кровать будет пустовать. Мамочка, любимая моя. «Мне двадцать три года, в конце концов. Да хоть все сорок! Ты моя маленькая Селли. Я ведь не ругаю тебя. Гуляй где и с кем хочешь, но не пропадай ночами. Я чуть... Ладно, мамуля, иди сюда». Я прижала ее к себе. «Милая, ну и несет от тебя, конечно. Марш в душ. Знать не хочу, откуда все эти ароматы». «Вот и правильно». А в душ я не просто пошла. Побежала. Мне не терпелось смыть с себя пролитый алкоголь, лапы Нила и весь стыд, пережитый за эти сутки. Интересно, Эбби помнит, что обещала сегодня отработать без меня. Я была готова даже закрыть кофейню на сутки, настолько невозможным казалось ехать на работу через полтора часа. А вот и она. Эбби, мы все сидели за круглым кухонным столом и уминали торт, испечённый мамой в честь праздника. Тебе крышка, Селена Гарсия. Эбби, давай не тут. Я выразительно глянула в сторону брата. Мне тоже интересно, возмутился он. Так вы, кажется, забываетесь, детишки, дерзко бросила я, заваривая кофе. Вы что, в школу? Я на тренировку обе в кафе, ответил Мат. Значит, день рождения прошёл успешно? Не твоего ума дело, братец, буркнула я. И вот с этим я живу почти 18 лет. драматично произнеся Мэттю. Между прочим, это меняла тебе подгузники и кормила с ложечки, так что проявил уважение к старшей сестре в её болезненном состоянии. Мэттю и Эбби прыснули со смеху и пододвинули стул ей, уступая мне место. Пабла и Ева съехались сразу после разговора с мамой, и я с грустью взглянула на опустевшее место во главе стола. Мама после бессонной ночи осталась дома и громко посапывала на диване. Прикончив торт, я собралась в спальню. Эби, пиши мне, ладно? О'кей, завтра смена Оскара? Нет, мы договорились, что я буду работать 3 дня, а затем он выходит на 2. Я пока не готова платить ему по полной. Ты уверена, что сможешь завтра выйти? Я наградила её гневным взором и скрылась за дверью своей комнаты. Прижав к себе вторую подушку, я вспоминала события минувшей ночи. Стыд, тоска, Всё это вновь окутало моё сознание. Я ведь так и не заглянула в телефон и не узнала, пытался ли Конер дозвониться до меня. Надеюсь, что нет. Совсем не хотелось, чтобы перед глазами опять прыгало Ким. На почти трезвую голову я убедилась в верности своих ночных размышлений, решив отдавать долг дяде Майклу вместе с арендной платой. Будет выходить сущая ерунда, но если откладывать каждые 2 месяца, получится не такая уж постыдная сумма. А затем мысль вернулась к дьяволу. Я механично провела рукой по коленям, к которым совсем недавно прикасались его пальцы. Анализируя своё поведение, я осознала, какой взбалмошной и глупой предстала в глазах дьявола. Может, где-то даже переборщила с хамством, учитывая то какую заботу и доброту он проявил. Но ведь должен он понимать, какой страх у меня вызывает. Может, по большей части меня ужасает сам Эльберг. Но и дьяволу доверять я была не готова. Однако где-то внутри разгоралось желание увидеться вновь. Пусть и рискую нарваться на неприятности. Мне вдруг резко захотелось поехать к докам и наподдать нелубушу. Вот куплю ему новую щётку и здорово я ею на нём отыграюсь. Я была благодарна дьяволу. Ладно, так и быть, Райну. За помощь. Меня поразили его вежливость, внимательность, А главное адекватность и дерзость. Я не стала думать о том, каким образом он узнал о моей любимой группе и включил ли музыку в машине специально. Не думала я и о том, как прожигал его взгляд, и о том, почему я так остро реагировала на его малейшие прикосновения. Я просто крепко уснула, отгоняя непрошеные мысли. Я проспала вплоть до следующего утра. Непозволительная роскошь. Сказал кто-нибудь пару недель назад, что мне будет дозволено проспать целые сутки, и яoverline смеялась ему в лицо. Этого времени как раз хватило, чтобы полностью восстановиться и вернуться в строй. Я ужас, как соскучилась по кофейне. За долгие 7 месяцев я привыкла держать всё под контролем, и теперь отдыхать было как-то неловко и беспокойно. Эбигейл, кажется, вчера всерьёз занялась уборкой. Она даже оттёрла сиреневые обои от микроскопических капель кофе. Блистела вся аппаратура: витрины с десертами, кухня, белые столики сияли. Эби также разложила в держателе новые салфетки с рисунком лаванды и обновила стаканчики. Раньше у нас были белые кофейные стаканы трёх размеров с мини-эмблемой: лавандовый ветвь в круге. Теперь же по стенкам стаканов тянулась ввысь лаванда, напоминая о Провансе, моей мечте. Я подошла к зеркалу, чтобы заплести косу и поправить длинное приталенное платье цвета хаки, и ужаснулась тому, как похудела. Я и раньше была стройной, если не брать в расчёт широкие бёдра, а теперь даже они уменьшились в размерах. Свои новые божественные лодочки я припрятала дома в шкафу, пообещав себе надеть их в следующий раз только на свадьбу Пабло. Ведь в ночь дня рождения я их чуть не угробила. Так что сегодня я порхала в мягких, удобных бежевых босоножках на невысокой платформе. С самого утра в кофейне побывало не меньше 20 человек. Так что я едва успела сварить суп, одновременно обслуживая посетителей. Во время обеда я листала телефон, раздумывая над 6-ю 10 пропущенными вызовами от Конора. Конечно, я не собиралась перезванивать. Подумала только, что зря сообщила ему свой номер после смены сим-карты. Да и вчерашняя смс от Тебегил выбила меня из колеи. Селина, только что заходил какой-то бородатый байкер и попросил поблагодарить тебя за чудесное настроение. Это как понимать? Я всего лишь заставила их танцевать. Я уже всё выяснила. А весёлые испаночки уже пишут баллады. Считаю, Нил должен тебе теперь платить проценты за привлечение клиентов. Или ввести тебя в вечернюю программу танцев. Отставив тарелку, я задумалась о Ниле. Этот паршивец еще не получил от меня за попытку... Не могу даже позволить себе подумать об этом слове. Эбигейл сказала, что не видела его вчера, а из-за потока клиентов не нашлось минутки дойти до паба. Слава богу, Эбби не знала ни о свинском поведении Нила, ни о моем спасителе. Однако мне не пришлось ждать закрытия, чтобы встретиться с Нилом. Я сидела, уставившись на дверь в ожидании посетителей, и тут Буш как раз прошёл со стороны склада через мой дворик. Он обернулся на мою кофейню и встретился со мной взглядом через стекло. Я даже рот от удивления раскрыла. Его лицо было похоже на бифштекс. Кто-то хорошенько наподдал ему, и теперь под глазами нило светились два фонаря. Нил, встретившийся со мной взглядом, тотчас отвернулся. И накинув капюшон, ускорил ход. Господи, кто же его так вслух поинтересовалась я. У меня были предположения, но я как-то сразу их отвергла. А зачем дьяволу встрявать в этот конфликт? Он ведь сказал, что я потеряла сознание и что он просто донёс моё пьяное бесчувственное тело до машины. Как бы то ни было, совесть совершенно не грызла меня, когда я довольно улыбнулась, вспоминая побитованила. К концу смены я не чувствовала усталости. Видимо, следует почаще высыпаться, тогда и энергии будет хоть отбавляй. Отпустив последнего посетителя, я перевернула табличку на закрыто и сделала себе холодный латте с лавандовым сиропом. Официально вкуснейший напиток на земле. Правда, Конор как-то сказал, что сироп отдаёт ржаным хлебом, но кого теперь интересует мнение этого кобеля, верно? Я воткнула наушники, накинула светлую рубашку поверх платья, вышла и закрыла кофейню. Спокойной ночи, моя дорогая. До завтра. Попрощалась я с ней. Но не успела сделать и шагу, как заметила на канале небольшую лодку. Странно. Любопытство подтолкнуло меня к докам, и притаившись за кирпичным строением, я поглядывала на приближающуюся лодку, вытащив наушники. В пабах царила тишина, я слышала только своё дыхание и плеск воды. В лодке сидел один человек, который греб веслами. Его лицо было закутано шарфом, голова прикрыта шляпой, а тело — черным пальто. В общем, одет он был, слишком тепло для весенней погоды. Хлопнула дверь. Кто-то вышел из антикварной лавки. Этот человек тоже был укутан так, что не разглядеть. Лишь по походке и фигуре я догадалась, что это мужчина. Он нес большой чемодан и двигался к узкому по мосту. Как только лодка скрылась во тьме под мостом, мужчина из лавки направился обратно в магазин, уже без чемодана. Я тихими короткими шажками пятилась назад, чтобы не попасться. Как вдруг... Тшшш! Дьявол приставил к губам палец, ладонью другой руки прикрывая мне рот. Он так резко дернул меня за руку, что у меня от испуга чуть не случился инфаркт. И теперь я стояла, притиснутая к холодной кирпичной стене, а дьявол прижимался ко мне всем телом. Моя грудь касалась его торса, обтянутого чёрным джемпером. Я выровняла дыхание и взглядом попросила дьявола убрать ладонь с моего лица. Он наблюдал за духами и только через пару минут опустил руки. Молчи, прошептал он. Мои губы продолжали ощущать прикосновение его рук. От чего-то меня пробила дрожь, подкосились колени, но дьявол тут же подхватил меня. Напугал Уже обычным голосом спросил он. Я, если честно, не могла ни то, что ответить, но даже дышать, шевелиться, мыслить и существовать, пока его крепкое тело придавливало меня к стене. Он, кажется, догадался об этом, взглянув на мой открытый рот и злосчастные мурашки на плечах, оголившихся из-за съехавшей рубашки. И что сделал этот наглец? Прижался ко мне ещё сильнее. Судя по его самодовольной улыбке, эта близость Вернее, то, как я на неё реагировала, забавляло его. Может, всё же отодвинешься от меня? Мне тяжело дышать. В бешенстве пропыхтела я, обретя способность двигаться. Дьявол наклонил голову и прошептал мне почти в губы: "Думаю, тебе тяжело дышать по другой причине". Ах, вот что замнило себе этот его горячее дыхание отозвалось спазмом в животе. Должно быть, несварение. Ругнула я себя и не без труда отпихнула дьявола. Да он просто танк. Снова следил за мной? Как ни в чем не бывало, спросила я, не рискуя двинуть ни к докам, ни в сторону дворика. «Не такая уж ты незаметная, раз постоянно попадаешься мне на глаза», — ответил он. «Может, проблемы все-таки в тебе и твоей мании преследовать меня? А может, это твой талисман привязал меня к тебе?» Я собиралась возмутиться, Но тут Раен снова прижал меня к стене, а сам вышел из-за угла. И без его напутствия я догадалась, что следует держать язык за зубами и не шевелиться. Как только Раен отошёл, оставив меня в одиночестве, я невольно закрыла глаза, представив его крупное, тёплое тело рядом со своим. Неконтролируемая фантазия понеслась дальше, и я вообразила, как его губы касаются моих. Живот свело с такой силой, что пришлось сжать кулаки и отругать себя за столь нелепые, постыдные мысли. Райана не было минут десять. Вернулся он с недовольным выражением лица и яростным взглядом. «Селина, не ходи на остановку». Это была не просьба, а приказ. «Почему?» «Слушай внимательно. Ровно через пятнадцать минут пройди через дворик к закрытому ресторану. Ну, с черно-белой обветшалой вывеской». Поверни налево и выйдешь к моей машине. Ты ведь её помнишь? Ещё бы не запомнить этот длинный древний катафалк. Угу, кивнула я. Отлично. Возьми ключи, а когда доберёшься, ляг на заднем сиденье. К чему? Пожалуйста, не усложняй. Всё сверяй с часами. Он вложил мне в ладонь брелок с ключами и ушёл в сторону доков. Я засекла время. Минуты тянулись смертельно медленно. Меня била дрожь как от холода, так и от страха. Молодой месяц слабо освещал закуток, в котором я пряталась, так и не шелохнувшись, пока не истекло назначенное время. Секунда в секунду я принялась выполнять указания Райна, то и дело оглядываясь через плечо. Его напряжённый голос вселил тревогу в мой и без того беспокойный мозг. Чёрный автомобиль стоял под деревом с густой листвой. Мне потребовалось пара минут, чтобы понять, как открыть чёртову дверь, ведь у меня никогда не было ни прав, ни своего авто. Как только моё тело распласталось на заднем сиденье, разум принялся отсчитывать время, а сердце буйствовало, впечатлённое недавними прикосновениями. "До завтра, газ", послышался голос дьявола. "Давай, Эванс", ответил незнакомец. "Поскорее бы укатить в Лондон. Там делце поинтереснее". "Не то слово", с энтузиазмом подхватил Райан. "Ты что, не закрываешь тачку?" удивлённо спросил Гас, когда Райан открыл переднюю дверь. "Ты, может, не заметил, как я снял сигналку? Разуй глаза, чувак", бросил Райан и захлопнул дверь, давая понять, что разговор окончен. Я не смела двинуться или заговорить. Забравшись в машину, я сразу бросила ключи на водительское сиденье, так что Райан уже завёл двигатель. Машина плавно выехала с подъездной дорожки. Можешь сесть. Позволил мне дьявол. Никак не могу решить, какое имя ему больше к лицу. Это был, да, член нашей банды, ответил Райан, не дав мне закончить. Я проследила за его взглядом через зеркало. Суровое и беспокоенное выражение лица не сулило ничего хорошего. Объяснишь, какого чёрта я валялась на заднем сиденье? И куда ты меня везёшь? Домой, если ты туда хочешь. Дорогу я помню. Я облегчённо вздохнула, когда его лицо едва коснулось улыбка, но тут же напряглась, осознав, что бандиту теперь известен мой адрес. Идиотка, не предусмотрительная идиотка. Ты всегда выборочно отвечаешь на вопросы. Нет. Я всегда отвечаю на них неохотно. Он снова улыбнулся, и резко затормозил. пересядешь? А? Нахмурилась я, а потом догадалась. А, конечно. Переместившись на переднее пассажирское, я пристегнула ремень, и Раен продолжил путь. Пообещай, что больше не будешь идти на поводу любопытства. С чего бы мне раскидываться обещаниями? И какое вообще тебе дело? Он немного подумал и не без иронии ответил. Не хочется, чтобы именно мне поручили тебя устранить. Какой великодушный жест, фыркнула я. И всё же не понимаю, с какого перепугу ты, участник банды, вновь прикрыл меня перед своими. На этот вопрос у меня целых два ответа. Да ты сегодня балуешь меня своей многословностью. Пожалуй, я хочу узнать тот, что ближе к истине. Мне просто захотелось прижаться к тебе, совершенно спокойно ответил он. Будто я спросила, как дела, и он ответил нормально. Но этот мерзавец точно знал, что его ответ вызовет волну мурашек и сделает щеки пунцовыми. На секундочку, я состою в... Вот черт дернул. За четыре года отношений я привыкла к своему статусу занятой персоны. В отношениях? Прости, но все в ту ночь слышали, как ты кричала на танцполе что-то вроде «Катись в ад, Конор, и прихвати с собой свою грудастую шлюху». Я хлопнула себя ладонью по лбу. «Замолчи!» «Не стоит смущаться. Если этот подонок посмел изменить тебе...» На этом слове он сделал акцент. «То вполне заслуживает дороги в ад. Мы можем поговорить о ситуации в доках, а не о моем унижении?» «Чтобы я упустил возможность наблюдать, как твои щеки постепенно превращаются в два спелых томата?» Я толкнула его локтем и тут же ойкнула. Нет, этот дьявол точно состоит из железа, а не из плоти. Да что тут объяснять, Селина? Ты в очередной раз могла стать свидетельницей того, чего видеть не должна. Если бы тебя заметили, то не стали бы разбираться, понимаешь? Я поняла, и медленно кивнула. Если я правильно поняла, тот мужчина с чемоданом сбросил в лодку Селина резко оборвал Райан и посмотрел на меня. В его глазах отражалось пламя. Выкинь из головы всё, что видела. Забудь и не возвращайся к этому. Послушай, Райан, я ведь там работаю. Я могла просто проходить мимо ко-остановки. Что прикажешь делать? Поменяй график работы кафе. Закрывайся и открывайся на час раньше. Предупреди своих, чтобы они не засиживались и уходили сразу после закрытия. Но почему именно я? В доках ещё два паба, несколько магазинов, склады, и... потому что другие меня не волнуют, резко перебил он, но затем смягчился. Я хотел сказать, другие не подглядывают из-под тишка и не оказываются рядом в самый неподходящий момент. Я надулась и уставилась вперёд на дорогу. Мы ехали по ночному Бирмингему, оранжевый свет фонарей мелькал за окном. Вот и мой любимый парк. Остановись здесь. попросила я. Рэн быстро среагировав, притормозил и плавно перестроился вправо, припарковав машину. Я пойду прогуляюсь. Спасибо, что снова прикрыл меня, хотя мне кажется, никто бы меня и не заметил. Я натянуто улыбнулась и уже схватилась за ручку, когда тёплая ладонь дьявола легла на моё бедро. Даже через платье я остро ощутила его прикосновение. Ты что? Собираешься в полночь разгуливать по парку в одиночестве? Селина, ты точно из Бирмингема? Вообще теоретически, я из Валенсии, но никуда ты не пойдёшь одна. Либо я везу тебя домой, либо гуляем вместе. Я бросила взгляд на парк. Нет. Домой я точно не собиралась. К тому же, завтра на смену выходит Оскар. Пойдём, ответила я, даже не взглянув на него, и выбралась из машины. Мы прошли через главные ворота, и нас тут же окутал аромат цветущих яблонь. Белые лепестки, унесённые ветром, покрывали тропинку и газон. Фонари тускло освещали дорогу, и в такой тьме невозможно было разглядеть всей красоты парка. А жаль. Райн глубоко вдыхал пряный воздух, я смиренно плелась рядом, раздумывая над тем, где бы присесть. То есть, ты посчитал, что безопаснее прогуливаться ночью с бандитом, нежели в одиночестве? Спросила я, нарушая молчание. Всё-то ты видишь во мне злодея, хмыкнул Раен. Разве не так? Не отрицай ты, ведь работаешь на Эльберга, вот и ответ. Я поплотнее запахнула рубашку, когда мы повернулись к пруду. Почему мы всегда мусолим эту тему? Потому что это пугает меня, мешает довериться тебе, а все мои мысли как нарочно вертятся вокруг тебя. Хотелось сказать мне. Всегда. Кажется, мы увидимся второй раз. То есть, по-человечески увидимся, исправилась я, улыбнувшись. А лучше расскажи о себе. Ты упоминала, что родом из Валенсии. Очевидно, что в тебе течёт испанская кровь, но почему вы переехали? Взглянув на Райана, я не заметила хитрого взгляда, только искреннюю заинтересованность. Взор его блуждал по проплывающим крякающим уткам. Ну, Стоит ли вообще посвящать бандита в свою жизнь? Моя мама родом из Англии. Здесь у неё своя квартира. Как только отец вместе с лучшим другом открыл филиал своей юридической фирмы в Лондоне, мы перекочевали сюда. Некоторое время жили в поместье, вернее, в большом доме у друга семьи, потому что в маминой квартире долго шёл ремонт. Скучаешь по Валенсии? Скорее, по бабушке. Она умерла четыре года назад. Спокойно произнесла я, хотя глаза тут же защипало. «Присядем?» Райан свернул к лавочке. Мы сели слишком близко друг к другу. Но от него исходило такое тепло, а мне было так холодно, что я наплевала на все приличия и предрассудки. «Мне очень жаль. Я о бабушке». Райан облокотился на спинку лавки. «Спасибо, Баран». Она была чудесной. У неё на любое происшествие находился позитивный аргумент, на любую проблему метод решения, а уж сколько легенд и историй она мне поведала. Да, горько усмехнулся Райан. Этого у старшего поколения не отнять. Часто именно их истории вселяют в нас веру, пока не повзрослеешь и не поймёшь, что нет в жизни никакого волшебства. А ты всегда жил здесь? Нет, в Бирмингеме я по делу. Всю жизнь прожил в Лондоне, ответил Райан Нехати. Но пришлось снять здесь студию. Кое-какие обстоятельства вынудили переехать и сдать лондонский дом. А вы проживаете все в одном доме, когда выезжаете на задание? В каком-нибудь скрытом от глаз особняке? поинтересовалась я, тут же вызвав насмешку у дьявола. О, паси боже, Селина. Здесь мы живём в съёмных квартирах. В основном нам бронируют номера в отелях, но если срок проживания дольше 2 недель, то снимают квартиру, пояснил он. Ты, значит, живёшь с мамой? Я думал вы с этим, как его, Клаусом, Конором, уныло протянула я. Нет. Хотя он предложил мне съехаться буквально неделю назад. Не понимаю, зачем. Чёрт разберёт вас, мужчин. Мы встречались 4 года, Оба понимали, что сильно отдалились друг от друга, особенно с началом работы. Всё вело к расставанию, но я надеялась, что ситуация изменилась, раз он принял такое решение съехаться. "Значит, ты его ещё любишь?" спросил Райан, проводя пальцем по губам. Вопрос заставил задуматься. Люблю ли я Конора? Любила ли я его последний год или просто относилась как к родственнику? Не знаю. Но сейчас сердце не трепетало при мысли о нём. Нет, не думаю, ответила я после долгой паузы. Конор был он появился как раз тогда, когда был необходим. Если честно, сейчас я понятия не имею, чего хочу. Последние несколько лет я жила мечтой и, видимо, буду продолжать бороться за жизнь кофейни. Райан слегка нахмурился, достал сигареты и закурил. Хорошая работа. «Я о кофейне», — похвалил он, затягиваясь. «Целеустремленность — залог успеха. Я восхищен твоим упорством». «Благодарю», — кивнула я. «Я люблю кофейню, вложила в нее всю душу, подарила ей сердце, отдаю все свободное время, но теперь...» «Иногда кажется, словно я превратилась в робота». «Мне хочется, чтобы она приносила мне удовольствие, а не ощущение каторги». В парке было так тихо, точно весь город вымер. Слышился треск тлеющей сигареты и уханье филина. Почему-то присутствие дьявола теперь вместо страха внушало спокойствие. Наверное, от того и развязался мой язык. Однако каждое своё предложение я тщательно формулировала, так как не могла знать наверняка, почему дьявол вообще со мной разгуливает и выпытывает о прошлом. Лавандовая ветвь. И есть твоя мечта? Спросил он, выбросив окурок в урну. Открытие кофейни как таковой было моей главной целью. Как только она осуществилась, я позволила себе поставить новую. Но пока она больше тянет на избыточную мечту. Мне бы очень хотелось открыть кафе в Провансе. Филиал Лавандовой ветви. Ей там самое место. Нежно улыбнулся Раен, и я быстро отвела глаза. Что мы всё обо мне? Расскажи о своих целях. Ведь что-то подтолкнуло тебя в... Ну, ты понял. Пожалуй, причем и я. Руки у меня уже заледенели, но возвращаться домой совершенно не хотелось. Только не говори, что когда-то в детстве Эльберг приютил тебя под своим крылом, заменил отца и все такое. Дьявол хохотнул над моим ухом, и от его смеха сразу стало теплее. Нет, все не так драматично. Наверное. В его глазах снова промелькнула боль, которую я уже однажды заметила. Мне очень нужны деньги. Эльберт платит больше, чем словом платит много. А заработать честным путём они нужны более срочно, отрезал он. Из тебя всё надо вытягивать, да? усмехнулась я. Просто ты слишком любопытно. Не остался в долгу он. Раз уж ты получил нужную сумму, почему не уйдёшь? О, Селина, громко выдохнул он. Отельберга не уходят, по крайней мере, живыми или свободными. Если всё получится, я уйду от него летом, но шанс не велик. Я не нашла, что ответить. Конечно, Райан могли повязать в любой момент. Сидя с ним рядом, становилась ли я соучастницей? Я поежилась, представив Райана за решёткой. Разумеется, диявола-то заметил, и потянувшись за пачкой сигарет, вновь коснулся моей руки. Господи, да ты вся заледенела, спохватился он, а потом хитро улыбнулся. Позволь согреть твои руки в рукавах моего свитера. Я отодвинулась. Значит, та песня не была совпадением, произнесла я вслух, вскочив с лавки. Ты следил за мной постоянно? Райн снова рассмеялся, встал и взял меня за руки. Я была так возмущена, что не сразу их отдёрнула. Признавайся. Селина дела в том, что я впервые увидел тебя задолго до того, как ты спряталась за щёткой, мягко произнёс он. Что это значит? Автобус, продолжал улыбаться дьявол. Я несколько дней подряд видел тебя поющую. И на остановке. Порой я негромко напевала свои песни в общественном транспорте или на остановках. И меня никогда не смущали пассажиры, но то, что дьявол был там у свидетелем, вогнало меня в краску. Я развернулась и поспешила к дороге. Селина, да постой же, догонял он. Куда это ты? На остановку, куда ж ещё? Буду петь песни. Сядь в машину, уже нервно потребовал он. Хрен ты меня пугаешь, честно, почти шёпотом пролепетала я, не сбавляя темпа. Он на долю секунды замер, и всё же схватил меня за руку. Пожалуйста, позволь отвести тебя домой, ладно? Он заглянул мне в глаза, и в его взгляде я заметила смятение и отчаяние. Ладно, сдалась я. Мы ехали молча почти всю дорогу, но когда автомобиль завернул в мой квартал, я спросила: "Ты не сказал, зачем тебе нужна была крупная сумма?" "Я и не собирался об этом говорить". Больше попыток возобновить беседу я не предпринимала. Не хочет, пусть молчит. Кто я такая, чтобы лезть в его дела? А на его вопросы я отвечала по своей воле. Он ведь не настаивал. Селина, я Райан навис над моим пассажирским сиденьем, припарковав авто. Его нос случайно скользнул по моим волосам, вызвав волнующую щекотку. Не пойми меня неправильно, я не следил за тобой. просто запомнил, вот и всё. А потом ты оказалась там и мне было необходимо предупредить тебя, чтобы держала язык за зубами. Я еле дышала, глядя ему в глаза. Между нами не было никакой дистанции, и собрав всю волю в кулак, я отвернулась и потянулась к двери. Спасибо за вечер. Больше никаких глупостей, обещаю. Улыбнулась я, уже стоя на улице. Райан совсем загрустил. Мне было даже совестно, что я привела его в такое расположение духа. Но почему? Чем я его обидела? Или его терзали какие-то демоны прошлого? Ведь я отчётливо видела, как потемнели его глаза, когда я спросила о цели и сумме. Оставалось только гадать, пока я медленно шла к нужному подъезду.